Шесть. Она отключилась, не сказав ему «до свидания». Он раздраженно бросил телефон на сиденье. Если бы не Марк, он плюнул бы даже на миллионы ее отца. В некоторые моменты он даже забывал, что женился для легализации своего положения в этой стране. Жизнь с нелюбимой женщиной была самым страшным испытанием почти пыткой, иногда мешавшей и его основной деятельности. Может, каждый мужчина, думал он с горьким юмором, чувствует себя в подобной роли, как и он почти разведчиком, попавшим в среду чужих для выполнения опасного задания. Эти мысли позволяли относиться с некоторой долей юмора и к собственным семейным скандалам, столь часто повторявшимся в последнее время. На работу он приехал, как обычно, ровно в восемь утра. Секретарь положила на стол список сегодняшних дел. Среди них была дневная встреча с Ронни Седдлером. Он нахмурился. Если бы Москва не требовала этих данных так срочно, он никогда не пошел бы на подобный риск. Но теперь придется рисковать. Документы ему очень нужны, а Сукин сын Ронни, кажется, единственный, кто может помочь ему в этом. Придется договариваться с этим типом. И он заранее знает, как дорого будет стоить подобная встреча. Однако, кроме Седлера, никто ему не сможет помочь. Весь день на работе он помнил о встрече пытаясь сохранить энергию на этот сложный разговор. Даже когда все сотрудники вышли на традиционный ланч, он остался в кабинете, перебирая ненужные ему в данный момент бумаги. Он не хотел признаваться даже самому себе в том, что предстоящий разговор его волновал, очень волновал. Он не видел другого выхода, кроме прямого предложения Ронни Седлеру. Ровно в три часа секретарь доложила, что в приемной его ждет мистер Сайдлер. Кималь поправил узел галстука и, сделав максимально приветливое лицо, возможное в данном случае, разрешил гостю пройти в кабинет. Едва Ронни переступил порог, как он понял, что устоявшееся представление об этом типе почти соответствует действительности. Гость был одет в серые брюки и пиджак ярко-желтого канареечного цвета. Его лицо с полными чувственными губами, немного выпученные глаза и жесткие короткие волосы выдавали присутствие африканской крови. Что не мешало Седлеру презирать всех темнокожих и даже состоять в нескольких полуроссийских организациях. На левой руке у него болтался браслет. На ногах были дорогие ботинки фирмы «Тамберленд», никак не вязавшиеся с его видом, но призванные показать консервативный дух патриотизма этого лже-техасца. На голове, конечно, была шляпа, которую он не снял, даже войдя в кабинет. Мистер Кемаль улыбнулся уголками рта Седлер. «Я много о вас слышал». Хозяину кабинета пришлось встать и даже пожать протянутую для приветствия руку. Ладонь у Ронни была, конечно, потной, и от этого общее впечатление неприятие гостя усиливалось. «Я давно хотел с вами встретиться, мистер Седлер», холодно, — холодно сказал Кемаль. «Мне много о вас рассказывали мои друзья». — Это слухи? — осторожно заметил Седлер. Он не знал, что именно о нем рассказывали. Но как многоопытный аферист, понимал, как мало хорошего о нем могли сказать знавшие его люди. Они не всегда соответствуют действительности. — Я думаю, в Техасе вы человек достаточно известный, — с неуловимой иронией заметил Кемаль. — Поэтому решил обратиться именно к вам. — Мистер Кемаль, — сразу ответил гость. — Я человек дела. Меня вызывают и говорят. Ронни, нужно помочь. Я всегда помогаю людям, всегда прихожу к ним на помощь.